Глава 18. Тихо пыхтя, парацикл заехал на выделенное мне место под номером 76Б и остановился. Вот насадки, в них пар стравливаете, ваша милость, произнёс простет охранник в мундире служащих клана Калининых, подтягивая ко мне длинную резиновую чехлу с кучей прорезиненных насадок, увенчанных простенькими крепежами с зажимом. Вы умеючи или помощь нужна сам? ответил я, слезая с аппарата и принимая эту своеобразную искусственную гидру, невелика, думая наука. Ну, тогда я к насосу, как готово будет, крикните, и как заработает продув, включить не забудьте, кивнул мужчина и поспешил в расположенную неподалёку будочку у смотрителя парковки, в то время как я один за другим начал натягивать шланги на выдувные трубы всё ещё мерно тарахтящего аппара цикла. Вообще Несмотря на то, что остравливание пара и сброс воды из котла являлись обязательной процедурой при любом длительном простое паровой техники, особенно в сезон урабороса, когда морозец быстро и качественно промораживал жидкости внутри остывшей машины, обслуживание пароцикла на закрытой стоянке я занимался впервые. На улице обычно не было никаких проблем с тем, чтобы просто остравить под давлением остатки воды прямо на мостовую, как вариант цивилизованно в уличную сливную решётку. Дома же на газон неподалёку от коттеджа Ольги Васильевны и только с пустым котлом на остатках жара от огненной печи те можно было продуть трубы, избавляясь от всё ещё находящегося в них и двигателей горячего газа и начавшего образовываться конденсата. Однако в этот раз, после того, как моё средство передвижения чуть было не экспроприировали прямо от дома идиша некие особо притрымчивые деятели, я решил, что бережённого у робо разбережёт тем более что неразумно было оставлять без присмотра дорогую технику прямо на улице в привокзальном районе. Так что я расхошелился на охраняемую стоянку для провиков. Благо многие не шибко богатые черодейские кланы, небоскрёбы которых располагались неподалёку от злачных мест, предоставляли платные услуги публичных гаражей, где хозяевам вовсе не нужны были лужи на полу и сырой вредный для техники воздух в помещении. "Давай", крикнул я, проверив в последний раз крепко ли держатся шланги, и где-то за стеной глухо загудел мотор. Резиновая антишка завибрировала, и я, отцепив защёлку и приподняв сиденье, силой рванул за специальную рукоять тросово-пружинный зажим клапана самонакачиваемого воздушного баллона. Из пароцикла послышался натужный свист пополам с бульканьем, и шланги жадно зачавкали, высасывая жидкость из двигательной системы. Чуть меньше минуты И машина была полностью обезловжена. Покуда я блокировал колёса цепью, пропустив её через специальную скобу, утопленную в полу, ко мне вновь подошёл служака. На этот раз с бумажным планшетом, на боку которого была закреплена чековая вабина. Надолго технику оставляете? деловито спросил он, тщательно слегка высунув кончик языка, записав номер места стоянки, марку мотоцикла и имя владельца. У нас на разную продолжительность цена разная. Также, если время простоя будет превышать 3 дня, мастерская при нашем гараже может предложить услугу по переборке, смазке и полному обслуживанию вашего аппарата. Нет, спасибо, покачал я головой. Мне часа на 2-3 максимум. Просто не хотелось бы рисковать машиной, оставляя её вечером без присмотра в подобном районе. Очень мудро с вашей стороны, одобрительно кивнул охранник. У нас здесь всякие шуруют. Даже пятый уровень спокойным трудно назвать. Мало того, что своего вариана на мазянке бесчёту, так в последние 2 года совсем худо стало от наплыва голытьбы киевской на мазянке, переспросил я, чуть вздёрнув бровь. После памятной встречи с киевскими наёмниками и черодеем любое упоминание о соседнем Полесе заставляло меня слегка напрячься. Так местное у нас нижний уровень называют, объяснил мужчина, продолжив заполнять табель простоя. И чего киевским у себя не сидится? Да плохо всё у них там, ваша милость. Вот людишки полесные к нам и бегут, кто за лучшей долей, а кто на чужом добре руки погреть. Ничего радиешь, пади. Вот их и не трогают на вокзальной таможне, а как по мне, так пущать не надо. Ничего хорошего мы от инополисцев не видели и не увидим, произнёс охранник и добавил: С вас 24 копейки за 2 часа простоя. И если третий будет, доплатите по факту. Всё плохо говоришь. хмыкнул я, передавая деньги и забирая два тут же прокомпостированных зелёных билетика со значением в 1 час. Так неужто не слышали, удивил самый собеседник, вешая на руль парацикла картонную бирку на липучке. Поговаривают у них третий год в южных хуторах, то зимой мор, то лютая засуха. Гетманы их всех объединится, да перетерпеть кликал, грабить наши западные посады посылал, а также минские и кваршавы. Да вот недавно, как в конце лета, его с семьёй и фанатики какие-то жизнь лишили. С тех пор нового выбрать никак не могут. Смута у них нынче. Черодие прямо в Киеве друг с дружкой воюют. Вот народ и бежит кто куда. Да кому они только нужны. Понятно. Спасибо за информацию. Попрощавшись с охранником, я направился к общественному выходу из гаража. Не то чтобы я услышал что-нибудь, что меня особо заинтересовало. просто привычно поделил услышанное на пять и принёс с ведению, что у соседей какие-то там проблемы. Всё-таки людям свойственно приукрашивать слухи. А уж если у любимого соседа корова сдохла, и уж тем более была бы достоверная и проверенная информация о судьбе гетмана, нам бы обязательно в академии сообщили. Вон рухнула Варшава, и на ближайшей же лекции аудитория узнала, что их король жив здоров и очень зол. Так что не факт, что всё именно так радужно, как кто-то там рассказывает в привокзальных обаках. Почему радужно? Да потому что реальные смотовки или автоматически существенное ослабление давления на Москву по этому направлению в первую очередь военное, что не может не радовать в свете постоянного, велотекущего конфликта на огромной территории общей зелёной зоны, буквально утыканной как хуторами и посадами, так и пограничными крепостицами. В общем-то, полисы никогда мирно не сосуществуют с соседями. Однако напряжение между нашими городами существовало издревле. Между нами и Киевом раскинулись плодородные земли, полностью обезопасить которые и сделать своейжитницей, издревле было голубой мечтой всех властелителей этого полиса. Причину же этих устремлений на восток и, соответственно, непрекращающегося конфликта не стоит искать в абстрактной древней вражде между хиродейскими кланами. или в порождённых ею шипах не навести у рабораса. И уж точно, что московские и что киевские простяцы здесь и вовсе не при делах, наоборот, они как народы в определённой степени даже лояльны друг к другу, по сути, являются одним разделённым в древности этносом. Ответ даст простая география. Ведь стоит взглянуть на карту Европы, и сразу же становится понятно, что у Киева, как полиса, просто нет иного выбора, Кроме как поднять меч именно на Москву, стоит только им сосредоточить внимание на западном направлении, и против Киева ополчится большая часть полисов Восточной Европы: Кишинёв, Бухарест, София, Будапешт, Кошице, Львов, Краков, Люблин, Варшава и даже далёкая Прага, все это относительно небольшие и разобщённые города, между многими из которых даже не существует зелёной зоны. Однако стоит Киеву ввязаться в активное противостояние за контроль над ихнебольшими, зачастую холмистыми безопасными землями, и никакие Карпатские горы не спасут его от разгрома. Жрать будут все вместе и каждый сам за себя по ходу перегрызутся, конечно, но киевлянам легче от этого не станет. И не надо забывать, что с севера в вотчину гетманов блокирует флегматичный, но сильный Минск вместе со своим сателлитом и цепным псом в Бобруйском. связаваться с хирадейскими кланами, которого решатся далеко немногие. С юга же их земли оспаривает маленький, но гордый Одессос, основанный после первого великого жора немногими спасшимися из разрушенного Константинополя. А также агрессивный Бахчисарай, буквально живущий на бегами на Киевские, Одесские, Ростовские и иногда даже московские земли за добычей и рабами. А что на востоке? Ну, если не считать гордый, но неконфликтный Ростов возведённый на реке Дон затяжная война с которым не выгодно по многим причинам остаёлся только мы да Москва огромный полис но он один и единственный на этом направлении и контролирует значительные территории окружённые со всех сторон также отнюдь не карликами Казань Холмгаар и Сектовкар постоянно отвлекают внимание и силы не позволяя сосредоточиться на Киеве что в итоге делает из Москвы просто идеального противника Не стоит также забывать и о том, что в связи со своими размерами наш полис окольцован огромной запретной зоной, что в результате сказывается на скорости реакции на набеги и захват территорий. Какой я мать его за ногу умный стал, даже приятно. Мысленно усмехнулся, быстро сбегая по общественной лестнице с третьего яруса на второй. Вот что качественное образование и доступ к информации с людьми делают. А ведь ещё чуть больше года назад, тогда ещё житель нахаловки Антон Каменский, живя на дне среди голода и нищеты, вполне был готов поверить мычьему черепу, что это мы на киевские земли постоянно лезем, потому как у них ирий, а нам здесь жратничего от властей завидуют. Глупым был, всё считал, что если человек и там, и там жизнь видел, да всё на словах из Москвы стремится, хоть и неплохо здесь устроился, то это что-то даст значит. Выйдя из межетажной башни, я быстренько огляделся, заодно размышляя о том, что, считая себя зрелым и разумным и вообще повидавшим жизнь до попадания в Темирязевскую академию, зачастую думал чужой головой и в какой-то мере слепо верил в то, что хорошо там, где нас нет, и чем дальше, тем лучше. Хотя сейчас абсолютно точно уверен, что с моим характером точно не выжил бы в киевском грязном городе аналоги нашего одна Уж больно у них там всё жёстко. В общем, не то, чтобы текущие проблемы Киева меня как-то касались напрямую. Всё же я теперь черодей клановый, к тому же ещё студент, а удалённую службу в пограничных крепостицах несут члены гильдии, завязанные на полис и княжеский стол. Однако гражданская война там, как минимум, означала бы, что в ближайшие год-два, а то и все 10, можно не ожидать крупных набегов на нашу территорию из-за того полиса. А тем более полноценной войны. А это уже такие события, при которых неважно, студенты, клановый, состоишь в гильдии или вовсе не присоединившийся ни к кому, одарённый. Мобилизует всех без разбора. Минут через 15, поспрашивав прохожих, я вышел таким облазом при Киевском вокзале, нашедшимся на втором уровне этого района. Угрюмы это оказалось местечко, особенно сейчас поздним вечером, когда из десяти фонарей горело да и древа 2. Кристаллы и световики же в остальных были либо выкручены, либо безжалостно разбиты. Глазки же свои я не включал, не желая распугивать аборигенов. Заглянув первым делом в административную контору при складах, оказавшуюся небольшой пристройкой, в которой только и было, что прихожая, где меня встретил напыщенный и не очень вежливый помощник складского распорядителя, кабинет начальника, ушедшего куда-то на объект, и небольшая раздевалка с сортиром и душевой. где нашлись очень удобные и главное прибитые к стенке крепкие металлические шкафчики, в которых работники хранили повседневную одежду, переодеваясь в сменную служебную форму. Основательные такие, практически настоящие сейфы. Разве что на простеньком подвесном замочке, взломать который не составило проблем даже мне. Можно, конечно, было бы самому покопаться в амбарных книгах, хранившихся в кабинете начальника, Однако, не зная, как ведётся местная бухгалтерия, не факт, что я что-либо нашёл бы, а времени, скорее всего, потратил бы немерено и точно не смог бы скрыть следы своего присутствия. Да и шанс быть обнаруженным в процессе показался мне неоправданно большим. Заметить проблем на пустом месте не хотелось. Так что, выйдя из конторки и грозно ругаясь, прошествовал прямо перед нарядом охранников с орбалетами, блокирующих проход на складскую территорию, Я шмыгнул в ближайший переулок, откуда пробрался в глухой дворик явно нежилого здания. А уже минута через 15 аккуратно съехал по водосточной трубе с крыши одного из лабазов, неудобного для наблюдения отхода. Добрался до карниза метров в 3 над землей, а затем бесшумно спрыгнул оттуда прямиком в глубокую тень возле одного из неработающих фонарей, откуда и вышел через пару секунд, совершенно не скрываясь и демонстрируя, что наглость второе счастье. Работы на этих длинных улицах, зажатых между лишёнными просветов огромными безликими громадами складских помещений, продолжались и в этот час. Однако никого из тружеников не смутил и уж тем более не вызвал подозрений уверенно идущий куда-то парень, пусть и одетый не в форменную спецовку, так как я не зажимался, не крался и вообще, целеустремлённо шагал куда-то вперёд, производил впечатление человека, имеющего право здесь находиться. Но никто из тех, кому за это платят, и не лез с ненужными вопросами. Туда-сюда в Иренице сновали мутные хмурые личности, перетаскивая мешки и ящики, иногда на своём горбу, но большей частью, надев специальные человеческие хомут, потроя и четверо тяня массивные, загруженные металлические платформы, грохочущие небольшими валиками вместо обычных колёс, встречались упряжки из лошадок-тяжеловозов. Таковые в первую очередь перетаскивали то, что людям сдвинуть было бы не под силу. В основном новенькую, недавно с мануфактур технику. В первую очередь провеки, ещё накрытые гарантийными брезентовыми чехлами, тяжёлые станки и прочую крупную машинерию. Впрочем, и механизации здесь вовсю пользовались. Отчаянно тарахтя, чидя чёрным паром из трёх труб и лязгая сегментарными гусеницами, мимо проползло чудовище с открытой кабиной которая вроде бы и именовалась трактор. За собой, закреплённую сразу на нескольких платформах, он медленно тянул огромную связку толстенных межплатформенных труб, а вокруг суетилась целая толпа мужиков, голдя, ругаясь и постоянно выкрикивая советы водителю, безразлично покуривавшему попироску и свысока поглядывавшему на помощников. О том же, что далеко не всегда в полеси, особенно в таких вот местах дела идут справно. Свидетельствовали следы жуткого пожара, случившегося, скорее всего, дня 2-3 назад. Целых 5 секций лабазов прямо в середине стояли выгоревшими, закопчёнными бетонными коробками с провалившимися крышами, жутковато зияя какими-то неестественно чёрными провалами в выбитых при тушении ворот. Соседние здания также в значительной мере пострадали от огня, однако их уже восстанавливали, и изнутри слышались материные оклики, визг пилы и дружный перестук молотков. Эй, парень, услышал я громкий оклик. От небольшой группы мужчин, стоявших возле одного из сгоревших складов, в мою сторону быстро шагал человек в немного мятой рыжей, явно форменной суконной шинели и мягкой гражданской фуражке с кокардой в виде схематичного домика. Хмурое, худое и какое-то измождённое лицо незнакомца с крупным, похожим на клюв хищной птицы носом. дополнили тонкие жиденькие усики и козлиная бородка однако рыбий на выходе глаза смотрели сквозь круглые проволочные очки остро с твёрдой уверенностью человека облечённого властью и имеющего право отдавать приказы другим ты как сюда попал с ходу грозно населён на меня добавив для острастки пару ласковых это закрытая территория и посторонним сюда нельзя сейчас вызову охрану и они тебя выкинут в зашёй В общем-то, понять его реакцию было не трудно. Ведь сейчас перед ним стоял нехорошо одетый, уверенный в себе чародей, да к тому же глава пусть маленького, но гордого клана, а растерявшийся от гнева столь важной фигуры, неопрятный и чумазый вчерашний подросток с грязными коричневыми волосами. Нарушитель, не знамо как пробравшийся на подотчётную ему территорию, и вообще подозрительная личность, да ещё и с каким-то замотанным в не очень чистую тряпку опухлым свёртком подмышкой. Нет, я не обучился внезапно чарам наложения иллюзий или полного преображения. Просто на безлюдном пустыре слегка замаскировался, дабы поменьше походить на богатенького в юношу, коим предстал перед помощником распорядителя. Последний, собственно, и продемонстрировал мне, что встречают здесь по одёжке, а за любые вопросы и услуги с богатых посетителей принято драть, ну, очень нехилые деньги. В общем-то логично. Это торговые люди, и у них соответствующая психология из разряда время-деньги, а всё, что можно продать товар. И я бы заплатил, дабы ускорить процесс, если бы сидевший в конторке парень не заломил поистине конскую цену только за то, чтобы он уговорил начальника, очень занятого человека, хотя бы переговорить со мной. Сколько же захочет последний, я даже спрашивать не стал, заранее уверенный, что обойдётся мне это в стоимость чугунного моста для провиков. Впрочем, там, где нельзя мытьё, всегда реально достичь цели катанием. Набрав на пустыре грязного снега с сажей и грязью, качественно вымазал свои парациклетные штаны и тёплые сапоги. Так что Клару, которой придётся всё это чистить, явно хватит удар в столь молодом возрасте. Ездовую куртку, как и плащ с портупеей и подсумками, аккуратно сложил и смотал вокруг своего меча, обернув получившуюся скатку сворованная из катертю состалая из конторки, предварительно придав нужную степень свежести и белезны. На себя же нацепил трофейную кожанку, отобранную давича у бандиука. Сложнее всего пришлось с белыми волосами. Однако тут на помощь пришло содержимое стандартного студенческого набора для чародеев. Так называемая бомбочка слепуха содержала похожую на жирную пудру чёрную алхимическую смесь, не являющуюся порохом. издитерирующую ни от огня или электрического разряда, а от сильного удара. Особо вредной она также не являлась, но потому шансов сразу же облысеть я не имел. Не разломав обе имеющиеся у меня штуки, тщательно натёр я мешевелюру, из-за чего в зеркальце она приобрела мерзкий зелено-коричневый оттенок несвежей фекальной массы. Руки, протёртые после этого снегом с мерзкими чёрными оботками под ногтями, также теперь являли собой жалкое зрелище. Но подчистив лицо от случайных москов, я приобрёл нужную степень чумазости и был готов к последующему лицедейству. Не фонтан, конечно, да и я грымёр не из великих. Но для зимних сумерек, да и если на свету не приглядываться, сойдёт. Дядька, да ты не ругайся, жалобно вставил я, прерывая гневную тираду, облечённого властью над складами Козлобарово. Не ворь я, я работать пришёл, купчине одному. Тётя говорил, он лобаст тут держит, и меня всяк непременно примет. Тётя меня и направил и благословил. Я как на этот вокзрель приехал, так сразу ж суды, суды зло передразнил меня мужик. Ты как на территорию попал, работник? Так это протянул я, подражая посадским недорослям, попадавшим в мою родную нахаловку, а также той наивности, которую демонстрировала Алёнка при нашей первой встрече. Прошёл: "А что?" Я-то говорил, попервы в хату небольшую зайти, там мол главный сидит, он всё скажет. Нудык, я зашёл, а там опусто, я и пошёл купчину искать. У, грешка. Дальнейший набор красноречивых ругательств явно касался встреченного мною клерка, помощника распорядителя, оказавшегося пьяницей, гулякой, лобатрясом разгильдяем и вообще дурной личностью, которая сбежала в трактир и забыла закрыть подотчётное помещение. И что? охрана тебя вот так пропустила? Ты к о чём меня не пущать-то? Вполне натурально удивился я. Я ж чай не вор какой, работать пришёл. Мне бы только купщину найти. Как зовут? зло рыкнул мужик, на скулах которого проступили едва видимые в неверном свете красные пятна. А глаза натурально метали молнии. Дык это никакие пахабыч мы, гордо брякнул я первое, что пришло в голову, потому как к своему стыду эту важную часть легенды банально забыл придумать. Из Колымок, знаешь, дядя, как у нас по осени клюква клеватья, хотел на то, как тебя зовут, и какая там у тебя клюква, дубина ты стаеросовая, заорал он уже на всю улицу. Клубца твоего, как зовут? А, э, протянул я, вроде как мучительно шевеля мозговыми извилинами, а затем состроил умилительно глупое выражение лица и полез во внутренний карман. откуда и извлёк многократно сложенный грязный потёртый листок и воткнул им чуть ли не в длинный нос козлобородого. "Ото. Что это?" презрительно скривил губы мужик, презрительно двумя пальцами взяв бумажку. "Так это расписка о купчине того. Он тете должен остался аж 50 рублёв. Куртку вот выдал из чьей из товаров своих. Гляньте, какая хорошая, качественная." скрирылышком Радостно заявил я и завертёлся со всех сторон, демонстрируя свою одежку. Тётя с плеча свой отдал. Доносить велел, сказал, что как увидит меня в ней благодетель наш, так сразу узнает, обворовали его лабаз тогда. Уже года полтора-два, вроде бы. Вот и не смог тёте заплатить, а имя я забыл, покуда в Москву ехал. Но там точно написано должно быть. Ты сам вообще эту расписку читал? С лёгкой ухмылкой и презрением во взгляде процедил мужик, не проявив совершенно никакого узнавания относительно моей одежки, да и на напоминание об обнесённом лабазе не отреагировал. А так, естественно, я читал эту расписку. Более того, сам и написал прямо в их же конторке, вырвав чистую льнянованную бумажку из первой попавшейся амбарной книги и воспользовавшись их же зелёными чернилами, а потом ещё старательно состарил. помяв и потерв о стол, попачкал разные не очень чистые поверхности и засолил, протирев ей собственные подмышки, дабы придать важной бумаге лёгкое, непередаваемое амброи немытого тела, которого вполне могут ожидать от сева лапового посадского уволья, державшего ценный документ запахуй всю дорогу, чтобы ни до и древа не потерять, выронив из кармана. Написано же там было просто и безвозвратно. Я купец должен подателю всего 50 рублей поверх выданной ранее куртки кожаной хорошей с приметным теснением из моих товаров в уплату за выполненную ранее работу. Ну и подпись, аккуратненький такой крестик. Образованный человек на такую расписку не купится. А вот необразованный посадский имеет все шансы. В конце концов, они сами также важные документы за себя помечают. Да ещё зачастую умудряются различать, кто какой и где крестик ставил. Обманул ли твоего отца, парень, хмыкнул козлобородый и даже как-то сочувственно посмотрел на моё шокированное лицо. Не найдёшь ты здесь своего купца. Так что давай, выметайся с территории по добру по здорову. Или я вызову жандармов, и тебя арестуют. Тык, это дяденька, и о жалобно хлюпнул носом. А как же деньги-то? А как же ж работа-то? Ну что ж, жить-то мне, так и тётянька с маменькой и сестричками денежку ждут. Это уже не моя забота, безразлично отмахнулся мужчина, кнув мне в грудь липовой распиской. Я и так сделал для тебя больше, чем должен был, да ещё и потратил своё драгоценное время. Эй, Сидор, Сидор, мать твою! Или кто-нибудь ближайшего бригадира позовите, гаркнул он куда-то в сторону. Что-то, Кузьмич, донеслось из ближайшего склада, а затем из боковой технической двери появился мужичок в шинели, просто наброшенной поверх спецовки. А за ним вылез Детино, с трудом протиснувшийся сквозь проём метро под 24 ростом и касаясь осажень в плечах. "Какие проблемы, Шурик, разберись". "А, Санька", усмехнулся козлобородый подошедшему к нам верзели. "Да вот, работячка поймал. Вышвырника его отсюда, да уму разуму получи, чтобы впреть не лез куда не следует, и знал, как ценно моё время. А я ещё с Петром потом разберусь, как он его вообще на территорию пропустил". Хотя нет, постой. Внезапно остановил уже схватившего меня за ворот куртки гиганта, недавний собеседник, и внимательно осмотрел меня с ног до головы. "Так ты говоришь, что только в Москву приехал?" мягко и как-то задумчиво произнёс он. "Ну тогда?" закивал я, пытаясь состроить максимально тупую рожу. "Только что с этого самого, свок, локо... свок звилу, короче, во. Знаю, что Санечка получит его немного и отправь в холодную" жёстко улыбнувшись, приказал козлобородый: "Будет сделано, начальник". Усмехнулся большой парень и неторопливо потащил меня прочь. Более или менее продуманный, но всё же экспромт пошёл не совсем по тому сценарию, который я выстраивал. Надежда на узнавание куртки, в которой якобы ходят все паханы, не оправдалась, как и упоминание о разграбленном складе купца. А это, насколько я знаю, пусть и не на собственном опыте, для таких мест Довольно такие серьёзные происшествия, ибо когда у нас на Таганке работы у лабазов затихали на ночь, там становилось не протолкнуться от огромного количества подряженных на охрану наёмников. Так что бандиты обычно предпочитают обносить магазины, в том числе и днём, а не лезть в складскую зону. Опять же, начальствующий элемент как-то совершенно не заинтересовался туповатым, но явно исполнительным работником, которого легко было бы овлапошить на зарплату. Так что без проблем потолочиться среди тружеников, втирая им слезливую историю о гаде купчине, тоже не получится. А это значило, что если оставить всё как есть, придётся попортить здоровье этому простцу-богатырю и уходить сегодня ни с чем. Семён, не смотри на меня так. Послезавтра Гарик со своими ублюдками опять приезжают. А ты знаешь, что им нужно, помимо денег, пояснял со временем Козлобарода и второму мужику так тихо, что будто я обычным человеком уже не услышал бы мне отдавать своих рабочих, как он требует, всё равно что серпом по горлу. И перед людьми стыдно, и совесть не позволяет. А пасадский неучтёныш, он и есть пасадский неучтёныш. Одним больше в Москве, одним меньше, никто и не заметит. Согласен, махнув рукой с хрипотцой в голосе, ответил тот, который был в шинели поверх спецовки. Своих людей следует беречь, Огарику всё равно, кто там у него в клетках выступает. Главное, чтобы было свежее мясо. И интересно, девки пляшут по четыре прямо в ряд. Мысленно усмехнулся я, вспоминая строчку из уличной комедийной постановки про хитрого старосту, решившего организовать у себя в селении варит и с полезными актрисками, а чтобы посадские бабы не просекли, что к чему, утверждавший, будто это знаменитый московский балет Лебединый пруд. А чёрной либедь не демонстрируется сцена с рам, а просто перед смертью у неё облетело оперение. Дядя, ты что, главный начальник? радостным идиотом заорал я, будто до меня это только что дошло, и без проблем вывернулся из захвата, чуть придержав кулак опешившего от такой наглости Бугая так, чтобы он сам ослабил хватку от боли. Оказавшись у Санька за спиной, недолго думая, обхватил мужика вокруг талии правой рукой. И прямо так, закинув закричавшего, задрогавшего руками и ногами в воздухе амбала себе на плечо, пуза вверх, бодрым козликом, побежал обратно, хвыдарощившие глаза парочки. Мне, как чуродию, пусть даже студенту, провернуть подобный фокус, просто поддав в мышцы живицу, расплюнуть, да любая из наших девушек могла бы играючи жонглировать этим двухметровым сотрясолькой парнем и даже не вспотеть. Вот только откуда об этом было знать обычным простятцам? А то, что одарённых поблизости нет, я тщательно отслеживал. Так ты тут самый главный, повторил я, преданно глядя на Козломордова. Ну, тебя этот начальником кликал. "Да", медленно произнёс он, ловко увернувшись от едва не легнувшего его сапогом по лицу Санька, в честных попытках освободиться, дёргающегося у меня на плече. "Я здесь главный распорядитель. Слухай, а может ты возьмёшь меня на работу? Я очень старательный. Выплюнул я, проглатывая кое-какие буквы и делая вид, что очень разволновался. Я сильный, очень-очень. Тётя по молодости волны заставлял в поле ворочить. Вот я и так вижу, пробормотал распорядитель, поправив очки и переглянувшись с тем, кого звал Семёном. Ты человечка-то моего на землю поставь. Саша спокойно. А скажи ко мне, не хоккей я, гордо заявил я. удержавшись от того, чтобы не поглумиться и не сбросить живой груз прямо на задницу, и аккуратно опустив тот же собравшегося прописать мне прямо в челюсть красного как рак мужика. "Ахабыч, исколымок мы. У нас по осени, знаете, какая клюква растёт?" "Да-да-да, клюква", покивал казалобородый, пропуская мимо ушей похвальбу. "Скажи, не какие?" "Похабыч", упрямо подсказал я. "Не какие похабыч", немного раздражённо поправился распорядитель. А вот сколько тех вон мешков ты мог бы поднять за раз? Ну, протянул я, глядя сквозь открытые ворота склада на сложенные паленницей брезентовые мешки, судя по маркировке, заполненные цементом, по 60 кг в каждом. И тупо повторил: "Я сильный". За проверкой дела не стало, и при помощи Санька, явно желавшего за свой недавний позор почесать кулаки о моё лицо, меня быстро нагрузили мешками на оба плеча. Оказалось, что будучи носителем огненной стихии, я при применении живицы вовсе не такой уж и сильный, каким мнил себя до сих пор. Так, для примера, хоть мы и не проверяли этого в академии на практике, золотой мальчик Алтынов со стихией земли вовсю хвастался в своё время, что легко поднимает полтонны. Моим же пределом, при котором я могу ходить, но бегать уже трудно, оказалось 4 мешка по 2 на каждом плече. То есть 240 кг. В то время, как с пятым у меня уже подгибались ноги, и я мог разве что ползать. Впрочем, и этого достижения хватило, дабы поразить простятцов. Кузьмич, потрясённо прохрипел симон, поглубже закутываясь в свою не застёгнутую шинель. На хрен горька, брать надо парня в мою бригаду пойдёт. Да он один у меня дополнительный паровой кран на погрузке каталога заменит. Сам понимаю, процодил козлобородый, а уродом кого отдать? Дефималкаша, «Да воскликнул его собеседник. У Федоточа на него и так целая гора в Заскании за безудержное пьянство. Да он раз в 2 месяца из запоя по 3 недели не вылезает. У Ефимы семья: старуха мать на руках, жена с осенним белым поветрием больная и шестеро детишек. Прошептал распорядитель, зло посмотрев на Семёна через блеснувшие в свете фонаря очки. Они померу пойдут. А я грех на себя в восемь лишних душ брать не желаю. Да и работник он хороший, и покуда трезвый в машине рейс смыслит. Тогда поэт обрякнул бригадир: "Он всё равно бесполезен. Только из жалости и взяли. А в последнее время и вовсе повадился народ про варшавскими речами баломутить. Видимо, так и придётся сделать. Иначе сам знаешь, не выделишь кого, так горьковские уроды прямо на улицы рабочих хватать начнут". И ни одного оптимистов, как в прошлый раз, тяжело вздохнул козлобородый. Ты, Семён, проследи, чтобы по это послезавтра в дневную смену поставили. Признаться честно, слушая краемуха этот разговор, я не мог не проникнуться некоторым уважением к местному распорядителю, не только знающему, чем и как живут его сотрудники, но и явно готовому защищать даже не самых лучших из них, но зато своих. У издаже тема, кого из рабочих следует отдать некому Горикову в качестве дани, была, ну, очень скудная. Однако не похоже, что у него вообще был выбор отдавать или нет своих людей. Если я правильно понял слова про клетку и живое мясо, скорее всего, речь шла о нелегальных гладиаторских боях со смертельным исходом. А это не только сражения между бойцами, но и такие развлечения, как травля людей на потеху публики. тайны отловленными и привезёнными на территорию Полеса чудовищами. А подобные подпольные колизеумы это уже не уровень обычных банд с одна Москвы. Их держит реальный полесный криминал, связанный с большими деньгами, под которым собственно и ходит вся эта шушера, вроде местечковых паханов типа Таганского отсинчика или знаменитого своей жестокостью Косавара со всеми их многочисленными бандами. А молодёжные группировки, вроде той, что организовалась в моём приюте, счастливо шестерили уже под этими районными авторитетами. Именно эти серьёзные люди держали в руках тот самый чёрный рынок Полиса, с которым работал знакомый мне Идиш. Прочеродейские кланы и гильдии, конечно, трудно что-либо сказать, всё-таки это практически другой мир. Но вот связи сильных наёмничьих ассоциаций с настоящим криминалом особо и не скрывались. они официально действовали в правовом поле полиса, и придраться было невозможно. Однако нужно понимать, как специфика этой профессии, словно специально созданная, как легальная версия организованной преступности, такая особенность людей, выбравших стезю наёмников. Например, менталитет этой братьи, готовой браться за всё что угодно и совершать любую жестокость, даже самые паскудные с моральной точки зрения поступки. ровно до тех пор, пока уверены, что ассоциация прикрывает эти действия контрактами, отказами и переложением ответственности, а также прочими юридическими хитростями, позволяющими им оставаться честными гражданами полиса. Даже моего родного отца, которого безмерно любил и уважал, с возрастом я перестал видеть безупречным обитателем Ирии, осознав за пару лет жизни на дне, что чтобы прокормить семью Он вполне возможно отворил, как наёмник такой, чего я никогда бы не одобрил, и о чём мне лучше не знать. "В общем, лекадим, ты принет", сообщил мне козлобородый, отвлёкшись наконец от тяжёлых мыслей. "Никакий", поправил я его, похабыч. "И с колымы к мы там ага, клёква у вас", ивнул распорядитель, закатив глаза к далёкому перекрытию третьего уровня. "Знаю, ты к нему что бывали", радостно воскликнул я. И сразу же подумал, что скорее всего переигрываю. Нет никакой, но уже мечтаю. Тяжело вздохнул козлобородый. Оклад 30 копеек в рабочий день за летнюю 16-часовую и зимнюю 12-часовую смену. Рубль 80 в шестидневку, 7.20 за месяц. Седьмой день недели плавающая выходной в зависимости от общего графика бригады. При выходе в выходной надбавка 5 копеек. Ты у нас приезжий, так что поселиться можешь либо в какой-нибудь хлешке либо в нашем общежитии. Это под нами на первом ярусе. За койко-место будет вычет 5 копеек на сутки. Ещё за 10 двухразовое горячее питание здесь в нашей столовой. Ну что, согласен? Подумать времени простит дать не могу. Если память мне не изменяет, процентов на 40 жжёг оплату от стандартной порезал. Мысленно хмыкнул я, а в голос ответил: "Ты согласен я?" Состроил я счастливую морду лица. Что тут мозговать-то, дядь, благодетель ты мой? Вот и ладно. Только зови меня Антон Кузьмич, поморщился он. Можно ещё ваша благородие или господин начальник. Хорошо, дядь, серьёзным видом кивнул я Тёски, а Семён загоготал в голос, в то время как распорядитель состроил такую мину, словно кусанул разом с половину лимона. Хватит ржать, беззлобно рыкнул козлобородый на своего бригадира. Семён, сейчас берёшь Санька и Никики и идёшь в контору. Расскажешь, как договорились Гришке, и пусть по-быстрому парни оформят. А потом пусть Шурик ему общагу покажет, а заодно всё же научит уму-разуму. Никикею полезно будет у коллеги получиться. Сделаем, основательно прогудел мой громадный коллега с хрустом размяв кулаки. Так это выдал я, глупо улыбаясь и не замечая многообещающих взглядов, бросаемых на меня Саньком. "Дядь, ну что ещё?" раздражённо бросил уже собравшийся куда-то бежать распорядитель. "Да к там же ж нет никого. Где?" он нахмурился. "Да в домике том." Я махнул рукой в сторону выхода со складской зоны. "В конторке? Я ж баил вам, заходил я туда, пусто." Э-э, "гришка тварь, своими руками за душу пьяницу у волю кураборосовой матери", заручал распорядитель, задумался на секунду, а затем зло бросил нам: "За мной!" В общем-то, ситуация более-менее выровнялась, но что самое главное, вновь появились варианты. Во-первых, нужный мне человек всё же направился вместе со мной на своё рабочее место, и, возможно, его ещё можно будет уболтать на тему продавшего интересующие меня куртки купца. Ну а если нет, я на легальных основаниях получу доступ к местной общаге, а значит, к вернувшимся со смены рабочим. И пусть я не собирался особо задерживаться, Но это была хорошая возможность поговорить с ними по душам на интересующие меня темы. Тем более, что этот контингент довольно легко разговорить, особенно если намекнуть, что есть деньги, и у меня, как у младшего, не заржавеет проставиться за знакомство уважаемым людям. Но ну, а тот факт, что Козлобарода и приказал Шурику по дороге получить меня у Муразову, так этот детский лепет меня вообще не заботил. И всё же я искренне надеялся на то, что мне не придётся тратить ещё кучу времени на посиделки в грязной общаге первого уровня. Уж больно легко там было спалиться с моей-то супермаскировкой. Но потом я, поначалу бодрый и весёлый, ближе к выходу вдруг резко погрустнел и начал тяжко вздыхать и что-то бормотать себе под нос. Пусти актёр из меня, по моим же скромным убеждениям, был аховый. Что, паря, уже не рад, что на работу нанялся? И хидно спросил, заметивший мою клоунаду бригадир, в то время как Шурик, шевший за нами, только тихо посмеивался, явно воспринимая моё сменившееся настроение как осознание грядущей сбучки. "Да не, дядь Семён", пробубнил я и опять горестно вздохнул. "Просто за хорошими новостями я чуть про гаду купчину не позабыл". "Что за купчина?" тут же переспросил мужик, которому явно интереснее было поговорить, пусть и с тупым посадчанином. Нежели молчать, следовать за быстро шагающим вперёд Антоном Кузьмечом? Так, говорю, гад, а имя не его не помню, ответил я и демонстративно сообразив про расписку, отдал её бригадиру. Да, протянул Семёнов, хмыкнул. Обманули тебя, паря, с таким фуфилом разве что в сортир ходить. Ты к не меня, я внутёжка вздохнул. Тятю работал он здесь годка полтора-два назад, вот купчина ему и должен остался. Хм. Бригадир задумался. Так ты из Калымаг говоришь? Что-то не помню я никого у нас из этого поседа, тем более по имени Пахап. Опа, мысленно матёрнулса я. Как там в данишнем фильме говорилось, ещё никогда рыцарь Попенс не была так близка к провалу, как при встрече с этими ураборосовыми детьми. Аккуратнее надо быть. Ну, блин, кто же знал, что этот старый Хрен так хорошо помнит всех работников при ихтетекучке? Да как так-то? Совсем вроде как расстроился я. Так Пахап Гойникович из Колымы работал он здесь, а, покуда лабас купчины того года не обокрали. Куртку получил в оплату. Во, глянти, дед Семён, какая ладная, крепкая, красивая, с крылышком. И расписку вот с купчиной взял. Тот ещё обещал, что как нужда будет, он за всегда на работу возьмёт. Погоди, хмыкнул бригадир прищурившись. А куртёнка-то действительно приметная. Говоришь, лабас у него обнесли. Ну да, года полтора-два назад, тык подтвердил я. Кузьмич. Ну что там? недовольно огрызнулся козлобородый. А ты Чингиза помнишь? Какого ещё Курабора с Учингиза, Семён? остановившись, повернулся распорядитель к бригадиру. У нас за сезон этих Чингизов порой больше, чем Иванов бывает. Такалиева, купца первой гильдии из Казани, который кожей и кожу галантереи торгует. Ну, блин, этим летом опять симбе занимал. А год назад его действительно грабанули, ответил тот, протягивая начальнику мою расписку. Зуб даю, его почерк. Он по жизни, если не своими казанядскими закорючками черкает, а по-человечески, то как курица лапой пишет. Хм. Сейчас припоминаю что-то. Нахмурился козлобородый, поправляя очки. Мелкий такой, в халате ватном всё время ходит. Ну да, ввёл Семён. В любом случае, Никодим, этой бумажкой может разве что потерца, фыркнул начальник. Никакий, уже на автомате буркнул я. Вот в следующий раз, как на очко пойдёшь, свои никакие этой бумажкой и вытрешь, шуткнул вдруг громадный Санёк, вызвав бурный смех остальных мужчин. Зарегистрировали меня быстро. По сути, за здорово живёшь по дешёвке купили в рабство, откуда только на сезон урабораса. со односторонним продлением администрации складской зоны на следующий сезон древа, если она посчитает это необходимым. Никакий Пахабыч из посёда Калымки не только согласился на мизерную зарплату, но и радостно поставил свой крестик за совершенно жуткие штрафы, накладываемые за разрыв контракта с его стороны, порчу товаров и имущества как хозяев, так и их клиентов и так далее и тому подобное. Впрочем, как бы дико это ни звучало, Но не случись в моей жизни той памятной массовой драки больше года назад, Антон Каменский имел все шансы также стоять сейчас в похожей конторке и добровольно вешать на себя тяжёлое ирмо обязательств неквалифицированного наёмного работника, разве что на зарплату такую я бы никогда не согласился. Когда же дело было сделано, я немного поныл о том, как хочу плюнуть в бестыжие глаза казанядского купчины, так обидевшего моего тётю И чтобы отвязаться наконец от прилипчивого идиота Антон Кузьмич всё же влез в свои амбарные книги. Казанский адрес купца Алиева был известен, и я постарался его запомнить. А вот приезжая на торги в Москву, делец жил по разным дорогим гостиницам, последний раз замахнувшись аж на Митрополь. Однако, что самое важное, нашлась запись о том, что интересующий меня человек в этом году собирался участвовать со своими товарами в новогодней ярмарке в Коломенском, а потом заранее зарезервировал на одном из складов небольшую ячейку для своих товаров. Забавно, что меня уведомили о том, что плеваться на свой страх и риск в казанён работников не запрещено. Но если меня побьёт охранник купца, и я из-за этого пропущу рабочую смену или сам подниму руку на клиента складской зоны, то безно по дураборо сам покажется мне настоящим ирием после того, что со мной сделает начальство. Скорее после этого Шурик увёл меня учить у Мурасуму, ну и прививать уважение к руководству, а заодно показывать общагу, которая должна была стать моим домом как минимум на полгода. А затем в маленьком глухом дворике рядом с выходом тепловой магистрали, возвышавшейся рядом с высотной мануфактурой, рюлёк отдохнуть, заботливо уложенным мную поближе к теплу. В то время как Посочанин, никакой похабыч из Калымака, так и не отработавший ни единого дня при лабазах Быстро и навсегда растворился в огромном и незнакомом для него полесе. Я же поспешил на стоянку колеенных. Неудачно погуляли, понимающих хмыкнул охранник гаража, протягивая мне прокомпостированные билетики за лишние часы простоя техники, с интересом поглядывая на мой немного не презентабельный внешний вид. Я, конечно, переоделся снова в свои вещи, однако мыться и чиститься на улице было просто напросто негде. Можно было, конечно, ещё потратиться, снять номер в нормальном отеле с душем на часок другой, хоть подобная услуга и предполагает, что кавалер придёт не один, а с дамой, дабы в срочном порядке всесторонне исследовать её женскую анатомию. Однако, учитывая характер моих сегодняшних приключений, а также позднее время, в то время, когда дома ещё надо было добраться, я просто забил на подобные изыски. "Да нет", усмехнулся я, прогревая котёл. "Просто кое-какие чародейские дела".